Он никогда и не вспоминал о Бандре. Для него она была просто рослой красавицей, которая жила в замке и чей отец был народным героем. Высокомерная и холодная девица, статуя. Чему ты смеёшься? Оказалось, что он смеётся в машине, вернее, ухмыляется. Фильм вспомнил. Он тебе понравился? Ничего. Да, статуя, которая так внезапно ожила, и спрашивала его, глядя куда-то вдаль: "А если бы я была свободна, Тони?" Все знали, что Николая очень болен и не доживёт до старости, но вот так говорить, почти в прошедшем времени. Он сделал вид, что не расслышал. "Ты смог бы тоже освободиться?" Локомотив в свирепе зазвизтел: "Что? Я спрашиваю, смог бы ты?" Что бы он ответил, если бы не увидел Николя в толпе на площади? В доме на первом этаже горел свет. Сестры Малар, наверное, уже сложили шитье и приготовились уходить, потому что они обычно ложились спать в девять часов, иногда даже раньше. Я отгоню машину. Она вышла, обогнув дом, чтобы зайти через кухню, а он поставил грузовичок в серебристый ангар. Поместив его посреди механических монстров, ярко-красного и жёлтого цвета. Когда он подошёл к дому, обе девицы спускались с крыльца, спокойной ночи, Тони. Спокойной ночи. Жизель оглядывала комнату. Нет ли какого беспорядка? Выпьешь что-нибудь? Может, хочешь есть? Спасибо. Впоследствии он спрашивал себя, не ждала ли жена от него в тот момент какого-то слова или жеста. Могла ли она предчувствовать нависшую над ним опасность? Обычно, когда они возвращались из кино, она сразу поднималась наверх, чтобы послушать, как дышит Мариан. "Знаю, это смешно", призналась она однажды вечером. "Но так бывает. Только когда меня нет дома, когда я здесь, мне кажется, она под моей защитой. Она тут же поправилась под нашей защитой. Когда меня нет рядом, Мне так за неё страшно. Она с тревогой склонялась над дочерью, стараясь расслышать её мерное дыхание. Он не нашёлся, что сказать. Они разделились, как обычно, стоя друг против друга. После родов Жизель немного раздалась в бёдрах, но по-прежнему оставалась худой, а бледные груди отвисли. Как объяснить другим, что он её любил? Но почему-то в тот вечер, даже охваченный раскаянием, не мог сказать этого ей. Спокойной ночи, Тони. Спокойной ночи, Жизель. Она сама погасила лампу у изголовья, которая оставалась с её стороны, потому что она всегда вставала первой, а зимой было ещё совсем темно. Задумалась ли она хоть на секунду перед тем, как нажать выключатель? Раздался щелчок. Глава 3. Он был достаточно уравновешен. Это подтвердили многочисленные тесты, которым его подвергали в Пуатье. Сначала тюремный врач, психиатр, а потом эта странная женщина с цыганскими глазами, доктор психологии, которая оказалась ему то забавной, то угрожающей. Все они удивлялись его спокойствию и даже были готовы вменить ему это в вину. Впоследствии на суде То ли помощник прокурора, то ли представитель гражданской партии расценят это спокойствие как цинизм и агрессивность. В принципе, он действительно хорошо владел собой, предпочитая ждать развития событий, а не забегать вперед. Были ли счастливыми две недели, которые они провели в Саабль-Даноль? Счастливыми и немного грустными? Его одолевали внезапные приступы тревоги, чего не могли не замечать жена и дочь. Они вели обычный для всех отдыхающих образ жизни. Завтракали на террасе. Мариан прямо в своём красном купальнике, а в 9:00 утра они были на пляже, где у них появилось даже своё место. Уже через 2 дня у них сложились ритуалы и привычки. Они познакомились с соседями по столовой в Чёрных камнях и обменивались улыбками с пожилой читуй. Супруги мило беседовали с Мариан, а та заворожённо смотрела на бороду старика. Если он немного наклонит голову, его борода попадёт в суп. Каждый вечер Мариан не сводила с него глаз.